Глава 14. Семьдесят две подводы отправлены на коломну с хлебом печеным, 14 подвод с сыром и мясом вяленым тихо шептал большой тиун Никита Свиблов, дабы не слышно было в церкви всего разговору о делах мирских. В церкви Михаила Архангела шла служба, но большой тиун Свиблов на которого свалились невиданные доселе заботы о снабжении громадного войска, не мог иначе, не доставало времени. Сапскову, с Новгороду, с Устюжной, железодельной привезены доспехи ратные, так же мечи и копья с древками и без оных. Как быть, княже? Отвези в сараи по дороге на Коломну. Выставь сторожу, и пусть зрят, кто неладно покручен на рад того одарить доспехом и мечом. Заплачено ли? Два воза серебра вывешено и отвезено в те города. Отъехал ли отец Нестор в Орязань? Отправил княже соисправою. Дел у Тиуна до утра не переговорить. Но тут послышался шум с паперти и в дверях церковных началась сутолка и выкрики. Колыхнулась толпа молящихся, но устояла, сдержала любопытство. Вскоре пробился Григорий Капустин и поведал князю, что в Константино-Еленинские ворота вступила первая рать, ростовская, со князьями. «По что смур?» — спросил Капустин Капустина Дмитрий в недоумении, поскольку весь была приятная. Они вышли из церкви, и Капустин вымолвил. «Княже, на Коломне церковь каменная, пала нежданно». Дмитрий перекрестился, прикусил губу и стоял так некоторое время, будто прислушиваясь к лязгу металла от ростовских полков, что размещались на Соборной площади. «Осем молчи! То не Божье!» то Мамаев промысел сатанинский. Глаза Дмитрия загорелись, он лихо тряхнул скобкой на лбу и жарко выпалил в лицо тысячнику. Он страшится меня, Григорье. Метяя отравил, меня извести наровит. Церковку Божью свалил, устрашить вознамерился. Но меч нас рассудит. Григория рассудит. Он заторопился к ростовским полкам, на ходу повелевая. Станешь примать рати. Соломы навези, дабы было спать на чем. По всему Кремлю навези, да огня вели не возгнещать. Рати Переославский с Андреем Серкизом, Юрьевский с Тимофеем Балуевичем, Костромский с воеводой Иваном Радионовичем. Мещерские с князем Федором Елецким и Мурманские со князьями Юрием и Андреем. Коли сюда направиться, заверни прямо на коломну. Пусть станут там и ждут. Да спрашивать не ленись, в чем нужда у кого. Завтра в вечеру я отъеду в Троицкий монастырь на день. Исполню, княже. А на соборную площадь... Шли из церквей люди, вваливались толпы московских ребятишек, охочих до редкого зрелища. Там спешивалась конная рать, за нею втягивался обоз с продовольствием и тяжелым доспехом. «Мало пешего строю», — с горечью подумалось Дмитрию. Оставалась у него надежда на московское ополчение, коим заняты были Дмитрий Боброк, Минин, и брат бывшего Тысяцкого Тимофей Васильевич Вильяминов. За много верст до монастыря, еще в сером предрассветном сумраке, Дмитрии с воеводами начали обгонять пеших богомольцев, нищих, коллег, горем побитых крестьян. Дмитрий приостанавливался, девясь, что его боятся, как на вражий огонь зрят на его алое корзно и не крестится, а открещиваются, боясь злого умысла, и даже тогда, когда он давал им щедрую милостыню, пугались они и желали скорее сойти с дороги, укрыться, исчезнуть. Горько было и мало понятно Дмитрию, ведь это были его люди, его земли, и все это он силился понять, приблизить к себе, и не мог. Русь! Придет ли конец страданиям твоим? Ворота монастыря были отворены. Был виден длинный двор со стравками, невытоптанной богомольцами зеленой травы, скоса легшими от восходящего солнца тенями и деревянной церковью в его дальнем конце. Коней привязали к стойловому бревну и направились в ворота все пятеро. Дмитрий Владимир Серпуховской, Дмитрий Боброк, Михаил Бринок, Лев Морозов. Позади вдруг весело заржал конь. Оглянулись чей-то чужой из-под берега. Бринок тоскливо переглянулся с князем и вошел за ним на двор. Не серпень. Шла служба, и великий князь, не решившись отвлекать игумена, До конца молился вместе со всеми, и вместе со всеми подошел к священным дарам. — Имя твое? — спросил игумен великого князя. — Дмитрий, — ответил тот. После молитвы, когда монахи вышли из церкви, а игумен еще пребывал в алтаре, Дмитрий вошел туда и, обнажив меч, преклонил колени перед старцем. — Благослови меня, отче Сергий! Великая туча грядет на Русь. Несметная сила татарская объяла землю нашу с дневной стороны, и сила та больше сил Чингисхана, больше батыя, взятых вместе. Ныне церковь наша осталась сиротою, митрополит Киприан чужеродин и хладен к боли нашей, к слезам земли моей, отныне ты, отче, наша заступа. Укрепи меня в деле ратном и поведай. Обрящет ли волю народ наш, меч на ворога поднимающий, или падет во прахе? Дмитрий поднял глаза на отца Сергия. Тот стоял над ним прямой с крестом в сухих руках, а по лицу, иссохшему в глубоких продольных морщинах, текли редкие слезы. Свеча, горевшая перед иконой Троицы, Высвечивала те слезы в длинной белой бороде, узкой и редкой, выбитой временем. И ныне, и присно, и во веки веков. Заканчивал он молитву и вдруг окрепшим голосом возгласил. «Сыне, тщанием деда твоего, отца и твоим тщанием, возвеличено ныне княжество московское». Освятителем вечной памяти Алексеем, просвещено и духом укреплено. Тобою, сыне, уверовала в силу свою, показанную на вожереке. Так настанет ли иное время? Пробьет ли еще час искупления грехов наших? Ты, княже Дмитрии, воспылай сердцем чистым и излей гнев ярости своей, Новорожий стан, и огнем рвения твоего Покорена будет Агарянская земля. Но, коль устрашишься ты, великой княже, Искупление кроваво, наступит день гнева Господня, День скорби и нужды, день безгодия и исчезновения, День тьмы и мрака, день облака и мглы. День трубы и вопля, награды твердые, но углы высокие. Глядел Дмитрий снизу вверх на отца Сергия и не двигался, ныла рука, державшая выброшенный вперед меч. Благословен тот день, когда полки твои выйдут на брань во имя славы земли своей. Великие жертвы предвижу сыне. Великий плач наполнит грады и веси, но то будет плач сирот, что станут творить и вершить добро на очищенной земле. Иди, сыни на ворога, иди и победи, и победа твоя победою Духа наречется. Они вышли из алтаря и увидели, что церковь вновь полна, богомольцы, монахи а ближе всех у Клироса стояли московские воеводы. «Благослови, отче!» — воскликнул Бринок и, оттеснив Боброка, вышел вперед, пал на колени. «Что сделалось с мечником?» — подумал Дмитрий и попросил игумена о том, чтобы было еще одной целью приезда. «Отче Сергий, отзавись на мольбу. Дай воинство мое!» инока твоего, дабы дружина русская воочию зрела благословение твое. По толпе монахов прошел ропот. Несколько человек выступили вперед, но устыдились, склоня покорно голову. Игумен смотрел на них с высоты амвона. Инок Александр. С места двинулся Пересвет, получивший это имя после Великой Схимы, но, опережая его, Шагом раньше вышел другой и, потупясь, остановился перед игуменом. Отец Сергий долго, молча смотрел на вольность эту. «Великой княже!» — возвысил голос игумен. «Я даю тебе воинство!» — старик снова посмотрел на двух покрестовых братьев и твердо изрек. «Двух иноков своих, преславных! Инокисии отличились мужеством в миру и крепостью духа в монастыре, примокшие все соблазны и сомнения. — Пойдите ко мне. Пересвет и ослябя подошли и преклонили колени перед игуменом, а тот повернулся, прошел в алтарь и вынес на ладонях два шитых золотом на ткани больших креста. Все дарую вам! Вот оружие нетленно! Дослужит да оно вам вместо шлемов!» Он велел удалиться пересвету и ослябе для молитвы и поста, наказав через три дня догонять великокняжеское войско. Дмитрия и воевод он окропил святой водой, еще раз уже прилюдно благословляя наратный подвиг. Лишь за полдень поспешили они назад к Москве, где собиралось войско, размеры коего великий князь не мог еще предугадать, и потому пребывал в особо нетерпеливом ожидании. Не отпускало сомнений в Михаиле Тверском, останется ли верен клятве своей, не стокнется ли вновь с Литвой всей грозный час. Смогут ли все иные князья подколенные собрать в страдную пору конца сенокоса и начала уборочной страды большие силы? Отвязали молча коней, оседлали и в последний раз отдали поклон тихой лесной обители. Когда спускались от ворот к воре реке, от воды вновь послышалось сильное веселое ржание, и теперь все увидели белого, как снег, коня. Он стоял, вытянув шею, к воротам монастыря, и передняя нога его была чуть приподнята, словно конь опасался спустить точенное желтое копыта, словно под ним была не трава, а раскаленные угли. Да и сам он огонь. «Княже, серпень!» — воскликнул Бринок. Дмитрий повлажнел глазами и едва удержался, чтобы не позвать красавца. Но конь смотрел не на них, а на того, кто показался в воротах монастыря. Там стоял пересвет. На колокольне Иоанна Лествичника вновь, как и накануне, ударили в тяжки. Звон его потек над Москвой, еще до раннего всхода разбудив улицы, слободы, отдаленные монастыри. Как ни был Дмитрий истомлен нелегкими думами, бесчетными делами последних недель, поездкой в монастырь, но проспать этот звон он не мог. То была долгожданная отрада, миропомазание души, изверившаяся в единении земли русской. А тут на тебя, что ни день, то беспечальная новость. Все новые полки прибывают. Дмитрий торопливо надел длинную до колен вышитую княгиней рубаху, насунул на босо сапоги зеленой юфти и бескорзно весел и простоволос вышел в переходную палату. Гридные спальники по первому удару колокола вылетели на рундук и перекликались с теми, что несли службу у ворот кованых медью. Там не спали, сбегали к стене Кремля и все вызнали. «Княже, Тверь!» Юный гридник, племянник ростовского князя Андрея, веснущит до страсти и круглолиц Паладий. «То добрые вести Паладий. Идите до дому. Княже, велишь ли нам на брань собираться?» Он ждал этих слов. Недаром так напряженно вся юная гридня заглядывала ему в лицо вот уже другую неделю. А теперь, когда вся Москва наполнена громом копыт, звоном доспехов, когда от утра до ночи люди не могут наглядеться на веселых и ладно покрученных на брань воинов из полков ростовских, суздальских, переославских, костромских, ярославских, муромских, Дмитровских, Можайских, Звенигородских, Углицких, Серпуховских, когда у народа, казалось, спала тяжкая непроницаемая пелена с глаз, и он увидал сам себя в силе, блеске, доблести единой. Теперь усидеть ли по дворам этим юным воем? «Велеть не велю!» А ежели дома, на дворах ваших, отцы, дядевья али деды благословят, то и я перечить не стану. Песком из горсти легкой воробьиной стаи, с радостным криком тонких отроческих голосов, кинулись гридники товарищем, гремя мечами по ступеням рундука. А на соборную площадь, с трудом размещаясь среди иных полков, Стройно вошло отменное воинство Тверское, блестя доспехами, затеняя площадь густым лесом копий. Вот оно! — сглатывая слезы восторга, думал Дмитрий, радуясь, что он тут, на высоте рундука, один. Свершилось предначертание судьбы, великое единение земли горько-детинной. По лестнице поднимался озабоченный боброк. Он послал вслед первому сторожевому полку Родиона Ржевского Андрея Волосатова и Василия Тупика, канувших в степи бесследно еще один полк, поставив во главе его спокойного Климента Поленина с Иваном Святославом и Григорием Судоком. Он думал, что горячность и молодость Ржевского. Погубили дело. Они не повязали ни одного татарина, нужного, дабы вызнать последние вести о мамае. Княже, вернулись обе сторожи. Ну, Ржевский татарина полонил. Станешь ли выспрашивать его. Воспрашивал ли ты? Все то же. Идет, мол, хан, близко уж. Мамай ждет, пока соберутся к нему все, кого призвал он под свой бунчук. Много ли войск? Сие наперво спрошено княже. Ну, бесчетно. Боброк в изнеможении сел на верхнюю ступень лестницы, опустил голову и принялся гладить по привычке широченными ладонями по коленкам. Вели звать всех воевод в большую палату. А те слухи о мамае, о войске его бесчетном, забыть. Не числом станет бить ворога, но мужеством. Слышишь ли, сколько рады люди русские единению небывалому? То-то. Вот она, погибель ворожья. Дмитрий прошелся по рундуку, покусывая губу в волнение, но взял себя в крепкий оков, спокойно спросил. Что про Егайлу сведал? Собирает войско числом велико. Доводчик подтвердил, у сорока тысяч и более. Сродники довели также Андрею Трубачевскому. В вечеру наведался до меня, что де Мамай велит ему и Альгу Рязанскому сойтись вместе и прибыть к нему на первое сентября под Коломну. Крепко придумано Триокаянным. Вот от чего сей пакостник и веры православный нарушитель так тихо ползет от Воронежа реки. То и славно, к середине августа сберутся все наши силы и самые дальние. Боброк хмурился, косил глазом, скрывая еще одну тревожную мысль — бессонную думу о князе Рязанском.